393. При посылках мысли следует выбирать слова, звучные и необычные. Не повторяйте их, не осложняйте посылки. Можно повторить для вразумления, но нельзя повторить то же слово в разных смыслах. Главное, чтобы не возникали мелкие думы, провязающие основу мышления. Такие малые мухи трудно истребляемы, но они и дают серую окраску излучению. Человек полагает, что никто и ничто не мешает его мыслям, но в то же время его сознание полно крошечными головастиками, и мышление обращается в болото.